Глава третья. Рэй потупилась и отдала письмо. Смотреть сейчас на колдуна было крайне опасно. Вдруг он поймет, кто она или то, что она видит его истинный облик, глядя через мастерски выполненную личину, которая почти ничего не скрывала, словно правильно нанесенный макияж у девушки. Вроде бы он есть, а если не приглядываться, то и не заметишь. Ведьмочка бросила быстрый взгляд на мужчину, пытаясь углядеть хоть какой-то признак его догадки по ее поводу, но увидела насмешку в его глазах и уже было облегченно выдохнула, когда он вновь заставил ее встревожиться. «Зайдите. Мне нужно время, чтобы написать ответ». Ведьмочка медленно переступила порог комнаты и почувствовала чужие пальцы на своей шее. Эллиот заставил ее поднять голову, и теперь, чтобы уклониться от его оценивающего взгляда, ей оставалось разве что закрыть глаза. «Смотри на меня», – предупредил Дункан, делая ей больно при попытке прервать зрительный контакт. Рэй знала, зачем он это делает, но лучше от этого знания не становилось. Сейчас ей просто внушат нечто, что ей предстоит исполнить. Имя? Мика. Быстро представилась Рей, радуясь, что не было уточнения настоящее. Ведь при таком тесном контакте, если бы она соврала, а будучи истинным кукольником, ложь под внушением далась бы ей легко, то Элиот, будучи эмпатом и колдуном более опытным, мог бы поймать ее на этой попытке. «Ты новая фрейлина Француазы?» «Да». «Что от тебя хочет Инквизитор?» «Не знаю». «Что ты думаешь, от тебя хочет Инквизитор?» «Меня». «Он тебе доверяет?» «Не знаю». «Ты исполнишь моё поручение?» «Да». «Молодец». «Жди». Довольно оскалившись, Дункан отошёл к письменному столу и извлёк из ящичка обычный лист бумаги. После из рукава появился тонкий флакончик, из которого колдун побрызгал на будущее письмо. «Принцесса должна получить его не позже, чем через час. Понятно?» «Да». «Чудесно». Дункан быстро написал пару строк и, запечатав конверт, протянул девушке. Она послушно взяла. «А сейчас, моя милая ведьмочка, ты мне скажешь, на кого же ты работаешь?» «На Элиана Эскеля». Радуясь, что смогла не выдать своего удивления и тревоги, ответила Рэй. «Иди, принесёшь завтра новое письмо. Именно ты. Поняла?» «Да». «Отлично». Не задерживаясь более в столь опасном месте, Рей покинула комнату спокойно, имитируя транс, который должен был спасть немного позже, когда она достигнет покоя в принцессе. Но играть больше необходимого ведьмочка не любила, а потому, скрывшись из зоны видимости и убедившись, что Эллиот не стал посылать за ней духа, с него могло статься провернуть такое и во дворце, девушка торопливо направилась к ставшему до боли знакомым инквизитору. «Проводите меня к милорду», – попросила она и вспомнила несколько сцен из их прошлого, дабы щёчки чуть-чуть покраснели. В то же мгновение к ней потеряли интерес коллеги молодого инквизитора, вернувшись к своим делам. Очередная интрижка Эскеля подтвердилась, и этого оказалось достаточно, чтобы утратить к ней интерес. «Разумеется, прошу». Юноша бережно взял её ладонь и покинул свой пост, провёл её в коридор. Идти дальше не пришлось. Едва они остались наедине, инквизитор активировал портал. Вышли они в знакомом ей кабинете, где на столе уже стыл обед на две персоны. Эскель кивнул подчиненному, разрешая удалиться, и внимательно взглянул на посетившую его девушку. «Прошу прощения», — быстро извинилась Рей, также примечая сервировку на две персоны. «Я уйду тут же, как расскажу вам что-то невероятно интересное». «И что же это?» — насмешливо уточнил Элиан. «Личность Дарвыя Клида. Что вы о нем думаете? Официально? Он темный колдун, пользуется покровительством посла, оказывает знаки внимания принцессе, и она принимает их излишне благосклонно. Из-за утреннего происшествия было установлено, что имело место ментальное воздействие на ее высочество. И я склонен предполагать, что это его рук дело. Да, но о его статусе при дворе владыки. Продолжай. А разве Иви вам не докладывала, удивилась Рей. У нее иное задание, и она предпочитает не посвящать посторонних в некоторые аспекты своей жизни. А таковыми она считает почти все, за исключением задания. А потому совершенно понятно, что и вы это терпите? Неповиновение от ведьмы? Как вы можете убедиться прямо сейчас, моя милая госпожа Рей, я умею терпеть. И вы отличаетесь большой любовью к проверке моего терпения. Так что же вы хотели мне сообщить? Дарвей Клит? «Советник владыки, и зовут его Дункан Элиот, скривился инквизитор. «Я знаю». «Знаете? Тогда почему не вышлите его из дворца, или... радость моя?» «Порой лишнее знание вредно. Королю нужно присутствие этого господина здесь, и его величество, по моему опыту, скорее пожертвует дочерью, чем не воспользуется шансом. А любая благоприятная возможность — результат многолетней работы». Только если будут совсем уж неопровержимые доказательства, каковых Эллиот просто не оставит, возможно, будет инициировать дело, но не более. А если я дам показания? Тем самым афиширую свое пребывание в Элистауне, сторону силы и прочие занятные обстоятельства своей биографии. Это не совсем умно, радость моя. Колдун уедет, а вот что будет с тобой? Рейс глотнула. «Даже если Арман на самом деле принц, и его бумага защищает её от Инквизиции, то кто защитит её от самого короля? Кукольники же нужны везде, и если не в Инквизиции, думаю, не стоит торопиться. Я приму меры и постараюсь оградить тебя от него». «Не получится», – тяжко вздохнула девушка. «Он меня как бы заколдовал, и теперь мне нужно завтрашним утром вернуть ему ответ принцессы на вот это письмо». Девушка протянула Инквизитору конверт с интересом, глядя на его реакцию. Эскель хищно оскалился и взял предложенное. Повертел из стороны в сторону, проверил на наличие чар и, обнаружив только лёгкое внушение, поморщился. «Неинтересно». «Поешь пока», – распорядился он, собираясь уйти и оставить её одну. «А вы?» «Присоединюсь чуть позже». «А ваша дама?» – намекая на два столовых прибора, поинтересовалась ведьмочка. «А моя дама уже пришла. Сама. Как полагаешь, я могу рассчитывать на благосклонность?» Спросил Эскель уже в дверях. Времени дать ответ он ей не оставил, скрываясь в коридоре. Рейс мутилась и разозлилась одновременно. Почему он так с ней обращается? А почему она сама порой заигрывает? Здравый смысл молчал, а щеки горели, выдавая свою хозяйку. Да, ей нравилось пикироваться с инквизитором, но с инквизитором ли? Или с молодым и обаятельным мужчиной, уверенным в себе до заносчивости? Может, этого ей и не хватало на однотипных заданиях? Где все чувства были игрой, а здесь с ним она жила по-настоящему, как и с принцем? Девушка погрустнела, вспомнив об Армане. Расставаться с мечтой не хотелось, но страдать из-за несбыточного... Нет, это заведомо проигрышный вариант. А Инквизитор? Нет, ему доверять также не стоит. Сколько у него было ведьм, и что с ними стало? Нет, и Инквизитор не для неё. Но покакетничать все же хотелось. Придаваясь таким же не очень веселым мыслям, Рейни торопливо пилила ножиком отбивную, вилочкой накалывая салат и отправляя в рот. Инквизитор вернулся только после того, как она закончила есть и вытерла рот салфеткой. Сел напротив и задумчиво воззорился на ведьмочку, которая ответила ему таким же проникновенным взглядом. Рассмеявшись, Эскель тряхнул головой и положил перед Рей новый конверт. «Ответ принцессы», — пояснил он. «Можешь вернуть ему сразу после ухода». «А что там?» «Ничего особенного, свидание на городской площади через три дня и просьба до этого времени не привлекать внимания». «Думаете, трех дней хватит?» «Нам?» «Разумеется». Не рискнув уточнять для чего, Рэй пригубил ароматный напиток и тут же отставил чашку. «Зачем?» «Для безопасности», не моргнув глазом, ответил инквизитор. «Для моей безопасности мне нужно выпить это? Думаете, если заблокировать мне часть способностей будет лучше?» Определённо да. А в каком случае нет? Я позабочусь, чтобы таковых случайностей не было. А если они произойдут, простите, но я не собираюсь полагаться на вас. Я не настолько доверяю вашим словам. Рей поднялась, схватила конверт и даже успела сделать несколько шагов к двери, когда оказалась прижата к чужой груди. Яростное дыхание щекотало ей затылок. "Отпустите", тихо потребовала Рей, только после того, как согласишься выпить. «Нет, добровольно я этого не сделаю. А если вы попытаетесь заставить, то...» Рей, давай не будем ссориться. Хоть раз. Тогда перестаньте себя так вести». «Как?» – заинтересовался мужчина. «Так». Эскель рассмеялся. «Моя маленькая девочка, пойми сначала, чего хочешь сама и чего ждёшь, а я подожду. Но сейчас, Рей, просто выпей зелье. Доверься мне». «Мне, магу». «А мужчине можешь и не верить». «Пока». «А чем вы, маг, отличаетесь от мужчины?» «Ничем», – ехидно отозвался инквизитор. «Словом, разве что?» «В таком случае это не аргумент. Я не хочу терять силу. Тогда не смогу отразить воздействие Дункана. А если отразишь, то выдашь себе. А играть порой бывает сложно. Одна ошибка и последствия будут необратимы». «Вот именно. Всего одна ошибка. Я не буду пить». «Хорошо». Как-то устало согласился Мак, отстраняясь. «Можешь идти». Рэй поспешила убежать, пока он не передумал, и только в коридоре заметила один неприятный факт. Сил почти не осталось, Эскилих просто выпил. «Но как?» Выругавшись, она побрела в выделенные ей покои. Перед посещением колдуна нужно было успокоиться, а чувствуя себя использованной, это было непросто.